Глава четвертая. Мемориал памяти августа 1991 года откровенно разочаровал Карину Карловну, то же самое испытывал Эдуард Арсеньевич. Инна с Рыжей Бородой остались равнодушны к модерновому объекту искусства. А Иннокентий Иванович с интересом изучал важнейшее, как символ эпохи произведения творческой мысли. Сам Иван Васильевич Подкулачник не пытался как-то рекламировать или нахваливать свой мемориал. Он лишь зевал, затем подкашлил и снова зевал. «Что-то не так, дорогой!» Иван Васильевич спросила Карина Корона, услышав пятый или шестой зиму. — Спать что-то тянет. Комнаты вам приготовлены. Тетка Ефросиня свое дело знает. Баньку нам бы приготовить, — нагло вмешался Эдуард арсеевич Вечером будет. Даже две, — снова зевнув, ответил Иван Васильевич. — Как-то не очень отражает радостное событие, ближе к похоронной панихиде. Вы не обижайтесь, Иван Васильевич, — честно произнесся. не Иннокентий Иванович Иван Васильевич не стал спорить, а лишь произнес Да уж Мемориал действительно выглядел странно Это был памятник в виде гранитного обелиска В основании которого была уложена Зеленая мраморная плитка Гранит имел металлическую рамку Которая давно не крашеная заржавела Наверху этой конструкции находился Металлический цветок постарного изготовления Еще имелась надпись В честь событий, открывших прямую дорогу К обогащению и свободе Ни часа, ни года при этом не было, а трава пролезла через тыки мраморной плитки. Птицы постарались не меньше, и кажется, что прибудная свинья сделала подкоп с одной стороны мемориала. Сам мемориал находился на заднем дворе возле двух больших строений складского назначения. Забор высотой не менее двух метров ограждал произведение искусства от посторонних глаз. Он же создавал постоянную тень, делая мемориал еще ближе к Владбищенскому памятнику. Иван Васильевич подозвал невзрачного мужичка в доисторическом фартуке, стоявшего с метвой в отдалении от соратников, осматривающих мемориал. — Иди сюда, каналия! тут быстро подбежал к Ивану Васильевичу, заискивающий улыбнулся, снял серую кепку перед важными гостями хозяина. — Давай, наведи здесь полный порядок. И вообще, почему ты здесь нихера не убираешь, не пойму, что-то! — закричал Иван Васильевич. — Так, барин, не было указаний мне на счет. Ефросиньи Петровны ничего не говорили. Промямлил мужичок фартуки его глазки испуганно забегали. Иван Васильевич недовольно вздохнул, снова произнес. — Да уж, сегодняшнего дня, чтобы полный марафет был, понял? — добавил Иван Васильевич. — Понял, барин, что здесь не понять? — Да, еще краску возьми. Здесь Иван Васильевич оценялся, какую лучше выбрать. — По заводу нужно, — подсказала Карина корона Да, возьми эту поза заводу если нет то гришки скажи что привез уешь барин иди уже людям людямвар на тебя противно то не ядет сразу видно вставил свое умозаключение рыжая борода естественно что-то не ядец они все ту не ядца здесь раны спасу нет на это дело только вот где взять хорошего холопа трудно у нас с этим Угрюмо согласился с Рыжей Бородой Иван Васильевич и при этом с сомнением глянул на самого Рыжей Бородова.